Vai як зульць запалів не сойддssä ASMRыся рую не сойддсса Берак з пера Mmas пастав Так бы і пранцеса з гопни кам не сышл itu Ва веки вякоў Аман Як з toldьсə попалам не сойдутсца Аряц орую не с salaries codала мас пастав Берак пера Mmas пастав Так бы і принцеса з не сышл 누구 И от соле сповила мне сойду с за. А сорую я сойду берег с за. Берасбера мне сойду Так бы и принцесса с гопником не сошлись, а ввеки вяков. Аман. Я тебя не благодею, доту сынок. Я не знаю, какую версию Библии ты читал, но в моей версии это да, этой версия. На тело вооружённого в жидкости Леван с действием уталкивающая сила. Направлено вертикально вертично в, в жидкости части тела.